Глава 14. Последняя хитрость. Прошел год после высадки римского войска в Африке. Регулярно сципион отправлял в Италию корабли с добычей и пленными. Однако ему не удалось взять осажденную им утику. Неужели ему изменила удача? Ведь новый Карфаген он захватил за одни нундины, На равнине, на некотором расстоянии от римского лагеря, появились лагеря Сифакса и Газдрубала, военачальника Карфагенен. Сифакс, считая себя другом римлян, выступал в качестве посредника в их переговорах с Карфагеном. Он предлагал обеим сторонам заключить мир на условиях удаления Ганнибала из Италии, а с из Африки. Послы Сифакса были частыми гостями в римском лагере. Но Сципион не шел ни на какие уступки. Он требовал выдачи Ганнибала и уничтожения Карфагенского флота. Однако внезапно он заявил, что готов на мир, если Ганнибал покинет Италию, а Карфаген расплатится за свою вину серебром и частью флота. И тогда... Сифакс пригласил Сципиона к себе для личных переговоров. Поручив коня Келону, Сципион вступил в царский шатер. Рядом с Сифаксом сидела молодая женщина в белой, высоко подпоясанной тунике. Собранные в пучок волосы покрывала жемчужная диадема, оттенявшая их черноту. При виде Сципиона царица опустила глаза — и тень длинных ресниц легла на бледные щеки. Много раз встречался сципион с Сифаксом в своем или его лагере. Царь всегда был один. Даже старому знакомому сципиона Вермини не разрешалось присутствовать при переговорах, решающих судьбы войны. Теперь же рядом с Сифаксом Сафаниба, дочь Ганона. Ее появление в Цирте много лет назад, как это теперь известно Сципиону, было причиной неудачи посольства. Рим не получил нумидийских всадников. Что же сулит присутствие этой красавицы теперь? Может быть, отчаявшись в помощи богов войны, пун решили прибегнуть к услугам Афродиты? Или сам Сифакс, Хочет показать, что он не намерен бросить в беде соотечественников Сафонибы и согласен лишь на посредничество для заключения справедливого мира. Пусть так. Мне сейчас важно оттянуть время, — думал Сципион. Надеюсь, тебе не помешает моя жена? — спросил царь, вставая. Сципион заметил что на нем впервые корона из перьев, которую нумидиец носил в цирте. «У меня нет ни от кого секретов», — ответил Сципион. «Тем более их нет от дочери Ганона. Мне известно, что в Карфагене один Ганон искренне стремится к миру и дружбе с народом Рима». Сафани сидела, не поднимая головы, словно речь шла не об ее отце. Только по напряженно вытянутым рукам Сципион понял, что царица внимательно его слушает. «Тебе, человеку мудрому и беспристрастному», — продолжал Сципион. — «будет нетрудно убедить Пунов, что предложенные мною условия мира вовсе не суровы. Ганнибал четырнадцать лет опустошает Италию, и четыре тысячи талантов, которые должен заплатить Карфаген...» Лишь малая доля наших убытков и потерь. «Но ты же просишь еще корабли», — сказал Сифакс. «Все военные корабли, кроме двадцати». «Ни один из кораблей я не уведу в Италию», — сказал Сципион. «Но Рим должен знать, что ему больше не грозит вторжение». «Ты говоришь так, будто уже одержал победу» много не бал и Магон еще в Италии. Ганон стремится к миру, но многие не намерены отказаться от борьбы. Пока Сципион вел переговоры с Сифаксом, хитрый грек не дремал. Он незаметно кольнул коня острием кинжала, конь взвился на дыбы и, вырвавшись, поскакал к лагерным воротам. Размахивая руками, Келон неуклюже бежал за ним. «Остановись, милый!» — кричал он. «Куда ты бежишь?» Но от крика конь мчался еще быстрее. «Стой, корм Стой!» — вопил Келон, и в голосе его звучало отчаяние. У лагерных ворот лошадь остановилась. килону оставалось лишь протянуть руку за уздой, но он за что-то зацепился и плашмя упал на землю. Когда он, потирая ушибленное колено, встал, конь был уже далеко. Он скакал вдоль вала внутри лагеря.